Глава двадцать шестая. Соня. «Думаешь, он поверил?» — спрашиваю с сомнением. «Я ему никогда не врал», — пожимает плечами Ким. «Поверил? Я ведь не нравлюсь тебе по-настоящему». «С чего такие вопросы?» «Ты сказал, что никогда не врал. Есть какая-то причина, по которой ты это делаешь, кроме той, что ты просто хочешь мне помочь. Тан никогда себя так не вел. поясняет. «Нет, конечно, наше поведение далеко от идеала. Мы привыкли троллить других, этого не отнять. Но в последнее время это сошло на нет. Мы больше никого не трогаем. Я так думал, пока он беспочвенно не стал приставать к тебе». Ким ведет себя расслабленно, спокойно. Я же напряжена до невозможности. Все потому, что на нас обращены взгляды всех студентов. Как только Ким променял свое обычное место обеда на столик со мной, Мы словно не даем окружающим покоя. Хоть бы не подавились ей Богу. А то ведь в тарелке никто не смотрит, а многие и жевать забывают. Такой интерес мне непонятен. Я осознаю, конечно, что Ким – элита университета, парень, о внимании которого мечтают, если не все, то многие девушки. Он один из недоступных. Я, конечно, и немногое знаю, но стевка меня просветила». Никто из четверки друзей никогда ни с кем не заводил серьёзные отношения. У Фила было что-то похожее, но через месяц они разбежались. Тан в принципе не знает, что такое отношения. Для него девушки — развлечение на одну ночь. Тут, в общем-то, ничего удивительного. Про сам Вала Стефа вообще рассказывать не стала, лишь пренебрежительно бросила, что он сволочь, как и остальные. Ким, по ее словам, вообще отношений не заводил. Девчонки, конечно, шептались, что у них с ним что-то было, но подтверждений никто не получал. Об этом я узнала еще несколько недель назад. Теперь с ужасом, думая о том, что сделает со мной Стефа после того, как мы встретимся. Вчера, когда мы виделись, я ни словом не обмолвилась об отношениях с Кимом. Лишь сказала, что со мной все в порядке и ничего ужасного Тан не сделал. «Долго нам притворяться?» Спрашиваю, пытаясь съесть свой обед. Если честно, кусок в горло не лезет. Под такими внимательными и порой ненавистными взглядами становится не по себе. Пока Тан не перебесится и не перестанет тебя донимать. Или когда сама не попросишь прекратить. Понятно. Ты ничего не ешь? Замечает. У Кима, в отличие от меня, прекрасный аппетит. Пока мы разговаривали, он успел все съесть и теперь пристально на меня смотрел. Нет аппетита. Какая у тебя следующая пара? У меня операционные системы, жутко скучные, и неинтересные. Так что можем прогулять и пойти в кафе, где на нас никто не будет смотреть. Ты собираешься прогулять пару? Преподаватель, насколько я знаю, у нас один, Семёнов Лев Арнольдович. Вот действительно Лев. Я его боялась до трясучки стоило единожды увидеть. Стефа, конечно, говорила, что он нормальный. Но его холодные взгляд и тон, которым он прибил меня на третий день, меня в этом не убеждали. Мне не повезло. Я попала в поле зрения преподавателя, и теперь он пристально за мной наблюдал. Спрашивал, как назло, тогда, когда я была не готова. Так что теперь операционные системы — самый сложный для меня предмет. Я готовлюсь к нему, как ни к одному другому. А Ким собирается просто так прогулять? «На самом деле мне обеспечен зачет, поэтому я там могу даже не появляться». «Это как? Я слишком много знаю». Ухмыляется. «А если серьезно, я изучил тему всего второго курса, и на парах для меня нет ничего нового. Лев Арнольдович об этом знает, и если я несколько раз прогуляю, не страшно». «А по первому курсу у тебя конспектов нет?» «Спрашиваю с надеждой». «Есть. Нужны?» «Правда, поделишься? Я отдам, когда изучу». «Если пообещаешь прогулять пары со мной, поделюсь». «Конечно, у меня нет выбора. Иметь конспекты лекции Льва Арнольдовича – почти неосуществимая мечта. Так как присоединилась я к обучению позже остальных, то и учить мне нужно больше. Мы с Кимом выходим из столовой вместе. За руки не держимся, но и того, что он пропускает меня на выходе вперед, хватает». Я столько завистливых взглядов получаю, что начинаю волноваться не о сводном брате, а о разбитых сердцах других девушек. Особенно одной. Той, которая взглянула в нашу сторону лишь несколько раз. Но как она это сделала? У меня было ощущение, что Ася убила меня одним взглядом. Только вот я жила и продолжала дышать. Мы с Кимом забегаем в кафешку, расположенную неподалеку от университета. «Здесь я позволяю себе отвлечься и поесть, тем более что в рот пристально никто не заглядывает». «После кафе просто гуляем. Заезжаем за Зевсом и уходим в парк». «Мы с ним подружились. Не так, как он принимает Асю. По крайней мере, команды выполнять не спешит, но и не пытается откусить от меня кусочек». «По каким бегает Зевсом, я сижу на лавочке. Никогда не думала, что прогуливать – это так здорово. Еще и погода сегодня прекрасная». Тепло, солнышко светит. Мама возвращается домой или даже уже вернулась. На остаток пар мы решаем не идти. После прогулки Ким отвозит меня домой. Тан должен быть в университете, но его машина припаркована во дворе, значит, уже приехал. Одно радует, мама тоже дома. Я прощаюсь с Кимом объятиями. Никогда не думала, что встречу в его лице близкого друга, который встанет на мою защиту. В дом иду в приподнятом настроении. Успокаиваю себя тем, что здесь мама, и Тан не станет ко мне подходить. Да и вообще, кем говорил, он отстанет, но когда вижу сводного брата на втором этаже, сердце замирает. Он стоит, валежно прислонившись к перилам лестницы, смотрит прямиком на меня. «Привет. Решаю быть вежливой, когда подхожу ближе. Но дальше на контакт не иду, прохожу мимо». «У меня к тебе просьба», — пригвождает к Полу своими словами. «Станислав, Танский и просьба — это такие же несовместимые вещи, как огонь и вода». Я разворачиваюсь и смотрю на него в ожидании. Я пообещала себе больше не делать попыток с ним подружиться. Хватит быть мячиком для пинг-понга, который постоянно швыряют в разные стороны. «Какая?» «Я хочу, чтобы ты его отшила». «Уточнять, кого именно нет необходимости». «Зачем?» «Ты ему не подходишь». «Ты это решаешь?» «Да, я». «Он мне нравится?» нравится. Слушай, Тонтана вмиг меняется с дружелюбного на угрожающий». «Я дважды повторять не стану. Ты должна отшить Кима». «И ты от меня отстанешь?» «А что, уже надоело мое общество, сталкер?» Потеряла надежду со мной подружиться. Эх, а столько пафосных разговоров было. Я серьезно? Я? Ты оставляешь Кима в покое. Я оставляю в покое тебя. У меня есть условия. Там кривится, но в конечном итоге выдает. Валей, ты отстанешь от меня совсем. С этого момента я буду делать все, что хочу, и ходить туда, куда хочу. Если ты проводишь вечеринку, я буду решать присутствовать мне или нет. Нет. «Нет, ты расслышала. Хмыкает. Я поставил условие. Ты отшиваешь кима, я оставляю тебя в покое. Больше продавить не выйдет. Или попробуй предложить мне что-то еще. Что, например?» «Что-то, что меня заинтересует. Поблажки сталкера, нужно заслужить. Прекрати называть меня сталкером. Руки сами сжимаются в кулаки. Приходится себя контролировать, чтобы не наброситься на Тана. Господи». Он ведёт себя так, что и святого из себя выведет. Как можно быть таким жестоким и бескомпромиссным? Это тоже нужно заслужить. Хмыкает. У тебя пока не получается. Тогда я ничего не скажу Киму. Продолжу с ним встречаться, слышишь? Останавливаю его у двери в спальню. Не позволяю ему оставить за собой право последнего слова. Продолжишь, пожалеешь. Ты ничего не сделаешь. Несмотря на уверенность, голос предательски дрожит, а сердце в груди стучит сильнее обычного. Стас слегка поворачивает голову в мою сторону, смотрит из-под опущенных бровей, его взгляд до костей пробирает, несмотря на то, что один глаз полностью скрыт челкой. «Проверим, сталкер». От его рыка я вздрагиваю и подпрыгиваю на месте, как только Тан скрывается в комнате, громко хлопнув дверью.